Глава 25. На мгновение мне стало неловко. Тебе нужна будет помощь, робко спросила я, видя, как он взмахом руки убирает со стола капли какой-то зеленой слизи. Я понимала, что, конечно, лучше бы уйти, поэтому я положила руку на ручку двери. Ситуация казалась немного двусмысленной, и я почему-то чувствовала себя как-то немного не в своей тарелке. А с другой стороны, я чувствовала, что у меня появилось нечто большее, чем деньги. У меня появилась семья. Лоренс смотрел заляпанные бумажки, хмурился, перебирая их. Видимо, да, усмехнулся Лоренс. Потому что я упорно не помню, как делал этот клей. Я расслабилась, отошла от двери и решила взять инициативу в свои руки. «Так, успокойся», – произнесла я. «Давай вспоминать. Что ты делал до этого? О чем ты думал? Что ты хотел изобрести?» Лоренс смотрел на меня странным взглядом, а я усадила его в кресло. «Я не могу сказать, о чем я думал», – произнес он, глядя на меня. От его взгляда стало немного странно. Лоренс тут же подошел к шкафу, взял книгу и пролистал ее. «Я хотел понять, что за чары лежат на твоем муже», – произнес он совершенно другим голосом. «Я выяснил, что это зелье. Причем такого я не видел. Если бы мне удалось его заполучить, я бы попробовал его разобрать на ингредиенты». «Ты хочешь сказать, что пожар в поместье – это не его решение?» «Спросила я». Лоренс задумался. Он захлопнул книгу. «Я подозреваю, что за этим стоит женщина. Она очень боится, что ты понравилась генералу и решила сделать при помощи магии так, чтобы ни о каких отношениях между вами речи быть не могло. Видимо, он как-то дал понять, что ты ему нравишься», заметил Лоренс. «Может, даже не сказал напрямую, но она видит в тебе угрозу». Предполагаю, что зелье способно менять поведение. Но то, что оно действует на дракона, это говорит о мастерстве чародея. То есть ты хочешь сказать, что он не такой, каким показался при первой встрече? Что все, что он делал, он делал под действием чар? По навязанной ему воле? Спросила я с сомнением, вспоминая пожар. Хорошо, как это снять? «Тут надо рассуждать логически», – насмешливо заметил Лоренс. «В самом зелье кроется подсказка. Смотри, мужчина сильно изменился, когда поводок ослаб. Я видел, как вы мило беседовали. Я вижу, что чары на нем сильно ослабли. Следовательно, сейчас у кого-то нет возможности их усилить. Значит, он не имеет доступа к жертве. Следовательно, это не чары, а зелье». Только зелье постоянно теряет эффект. И никто его не обновляет, потому что не имеет доступа. «Получается, если бы я не сбежала, то...» — насторожилась я. «То он так бы и вел себя с тобой, как этого хочет ведьма», — заметил Лоренс. «Пожар в поместье и свадьба намекают на то, что за всем этим стоит женщина. Ревнивая женщина». Она боится даже сотой доли шанса, что кто-то другой понравится дракону. И старается пресечь это на корню. И вот она подсказка, как снять чары. «Убить женщину?» – спросила я, примерно понимая, о ком идет речь. «А ты не лишена кровожадности?» – рассмеялся Лоренс. «Но нет. Ведьма, сама того не зная, дает подсказку, что способна свести эффект зелья на «нет». Она боится, что генерал встретит другую, ту, которая ему понравится. По-настоящему, без чар и зелий. Следовательно, снять магию могут его чувства. Настоящие. Вот и вся логическая цепочка. А в молодой жене она увидела невероятную угрозу. И сделала все, чтобы жена вызывала, если не отвращение, то хотя бы брезгливость и жалость. «Хочешь сказать...» — произнесла я, радуясь, что решила остаться. «Что это она приняла решение изувечить меня?» «Да», — заметил Лоренс. «Она испугалась, что твоя красота способна привлечь внимание дракона, и решила ее нейтрализовать. Заранее. Его же руками. Так что во всем виновата ты, потому что ты очень красивая». Голос Лоренса был тихим. «Нет, то, что я симпатичная, я знала. Но красавица...» «Нет, ну, я, например, симпатичней мисс Нортон, которая живет по соседству с мачехой. Это я знала. И немного симпатичней Абигейл Шер, которая живет чуть дальше, через поля». «Думаешь?» – спросила я полушепотом. «Знаю». Едва слышно произнес Лоренс, коснувшись рукой моей щеки. Его прикосновение заставило меня оцепенеть. Внутри что-то занервничало, запереживало. Сейчас я смотрела на него, чувствуя себя маленькой мышкой, пойманной в лапы хитрого кота. Он склонился, словно для поцелуя. — И я рад, — прошептал он, — что смог вернуть тебе то, что у тебя отняли.